За кронами деревьев догорала полоска красного света. Длинные рваные облака тянулись на север. Ночное небо зарумянилось в лучах тяжелого багрового заката. Небольшую лесную полянку, поредевшей травой, свещали яркие языки красно-желтого пламени. Раскаленные угли слегка потрескивали. Свежие подброшенные палки тихонько шипели. Лица Яра и Гофа были тускло освещены. Гоф задумчиво смотрел на почерневшее небо. яра устал, тыкал палкой в угли. Конец палки сначала почернел и спуская дым, а потом вспыхнул тусклым огоньком. Яр потер рукой вокруг субинтованной раны и поморщил. Ай, блин, какие же мы дураки! На какой хрен поперлись за хреновым ключом? Хрен знает куда, ради хреновых денег сидели в себе спокойно на хреновой свалке. О чем думаешь? Прервал мысль Яра Артем. Яр мотнул головой, пытаясь отогнуть внутренний голос. «Да, думаю, как я так влипнуть умудрился? Пол ноги чуть не оторвало. Но это тебе повезло, если бы еще миллиметры, то все, прыгал бы сейчас на культе», — улыбнулся Гоф. «А он чертовски прав, не повезло. Надо благодарить судьбу», — пронеслось в голове у Яра. «Ты сам-то откуда, расскажи?» — подвинулся ближе к острову Артем. «Давай сначала хавки забодяжим, а?» «Убирайте охоту!» – хлопнул слюну Яр. Пети... «Ну, если тебя на аппетит прибило, значит, пошел на поправку!» – смехнулся Гов. Артем вытащил одну блестящую консерву из рюкзака. Рядом с консервами Яра и Артема возник батон черствой булки, прозрачная, наполовину полная бутылка русской водки. Артем скрыл двумя легкими движениями ножа банку и нарезав батон. Бутылка булькнула, и водка дожурчала по двум алюминиевым кружкам. Артём опустил тушёнку на раскалённые угли костра. Спустя несколько секунд комбежир монотонно зашипел по краям банки, и воздух поднялся мягкий, приятный и ароматный запах сытного мяса. «Ой-мой, так вкусно!» Бубнил с набитым мясом и бука ртом Яр. Он скрёп ложкой по банке и громко жевал. В его глазах Артём заметил блеск, блеск счастья. Яр был готов урчать от удовольствия, он забыл на время про все проблемы. и получал удовольствие от вкусной с голодухи трапезы и от компании нового знакомого. Большего ему сейчас и не надо было. — Ну как? — улыбнулся Артем, доставая сигарету из пачки. — а мама, жизнь продолжается! — они засмеялись. — Ну давай, за нас и за встречу! — протянул кружку голов. — Чтоб с нами все было хорошо! — тихо проговорил Яр и звякнул чашкой о чашку. «Хорошо, хорошо, хорошо!» Последние слова пронеслись в Артема в голове с оглушительным эхом. Голос сковеркался. Артем поежился. «Да, это точно хорошо!» Все еще находясь в забытье, задумчиво повторил Артем. Рука в полусогнутом положении взметнулась кольтой. Содержимое кружки быстро влелось влело в горло. По телу прокатилась волна тепла, и на языке появилась привычная горечь. Артем со свистом выдохнул. «Ну, а теперь рассказывай!» пустив густой облако табачного дыма, повернул голову Артем. Яр шмыгнул носом и поерзал на месте. Ему очень не хотелось про себя рассказывать, но он заметил, что Артему это важно. Придется, и он это понимал. Даже не знаю, с чего начать. Звать меня Максом, прикуху свободовцы дали в честь мертвого механика, за то, что я им стволы чинил. В зоне я уже два жутких года. Не святой, поэтому чертов дезертирую. Бежал из той части предбанники зоны. Командование очень чморило и заставляло соваться туда, куда не ступала нога человека. С доброго восемьдесят шестого года. Ненавижу армию. Макс плюнул в костер. Чес, спавший все это время, хлюкнул что-то недовольного с ней и громко причмокнул губами, ерзая головой по рюкзаку. Макс покосился на спящего Чеса и продолжал тишь. — С морозу То есть чеса То есть Вася встретился на свалке. Он меня из киселя вытащил, пока я в отключке был. Изрешители мародеры, суки. Не первый раз вот такое. Яр ткнул загнутым пальцем в перебинтованную ногу. Потом решили вместе выживать. Но открололись на этого ученого. Макс осекся и на полусловие замолчал. Ну и что дальше-то? Артем сгорал от нетерпения. Дальше? Глупо переспросил Макс. Дальше началась вся эта хрень. Засада издолбанных бандюков. Ранение. Хреново туча в диких цепах. Тихих псов. Вот что дальше, буркнул Макс. Он схватил бутылку, налил половину и опрокинул кружку до дна. С выдохнул и ягнул. Ладно, пора на боковую. Завтра еще топать, а у меня уже вольты пошли. Широко зевнул я. Артем опустился на подстилку и закрыл веки, расслабившись. Все хорошо, шоу, шоу. звать меня максом максом максом вся эта хрень хрень хрень все проносилось в голове артема исковерканным эхом утихающим в конце как бы отдаляющимся тянущими звуками шипень гоф медленно тонул в информации словах действиях артем погрузился в хороший крепкий сам